Глава двадцать вторая. Другая сторона медали. «Оль, ты чего такая счастливая?» — спросила Катя после генеральной репетиции на сцене. И посмотрела так, словно знала её секрет. «Я разве счастливая?» «Ну да, целый день улыбаешься». «Правда?» — она и не заметила. «И чему улыбаться?» «Спала всего четыре часа, всё утро на кофе продержалась, даже после репетиции глотнула слегка. Никто на это почему-то не обратил внимания». И правильно, потому что глава их команды сделала абсолютно то же самое. «Кстати, да», — добавила Лиля, — «довольная такая?» «Просто я давно на море не была», — сказала Оля, а в голове не только море, но и человек, с которым она наблюдала за плавными волнами на берегу, светловолосый, с красивыми кошачьими глазами. «Ага, конечно, особенно после поцелуя. Слушай», — перебила Оля, — «то я счастливая, то грустная, и всё тебя не устраивает, уж определись». — Да ладно тебе, не обижайся, — сказала Лиля. — Мы переживаем. — Всё со мной в порядке, справлюсь как-нибудь. Двойняшки лишь переглянулись между собой, пожали плечами и забили на это. Захочет — расскажет. Но Оля и слова не произнесёт, даже если будут щекоткой пытать. Ведь это её чувства, её отношения и её мир. Мир с Колей, которого, казалось, не знала до вчерашнего дня. Но не только она готова была скрывать отношения. — Давай никому не будем рассказывать, а... — начал Коля. — О чём? — О том, что тут происходило. — Сышь, что тебя спалят с такой, как я? — Нет, просто... Он замолчал, потёр подбородок, затем продолжил. — Не хочу, чтобы кто-то вмешивался в нашу жизнь. — В смысле? Папарацци могут застукать, раздуть скандал, постоянно будут преследовать, ни тебя, ни меня не оставят в покое. А я не хочу рушить наши отношения. Он подошёл вплотную, одной рукой обнял за талию, другой опустил на щёку. Гладил нежную, влажную после очередного купания кожу и мягкую. Смотрел пронзительно в её глаза, умоляюще. Вы бы смогли представить, чтобы кошачьи глаза парня-звезды так смотрели на неё? Вот и Оля не могла, внимательно разглядывая рисунок радужки. «Главное, не утонуть», — подумали они одновременно. Ладно. Оля не особо вникала в тонкости звёздной жизни, но пошла навстречу. Стоило только представить, что с ней будет происходить, если каждая пиявка начнёт обсуждать её личную жизнь и в рот заглядывать. Нет, такого уж точно не нужно. «Оля, приём!» — Лиля махала рукой перед лицом девушки. «А? Чего? В кафе с нами пойдёшь? Свободный час есть». «Ладно, пошли. Можно с вами?» — к ним подбежала Аня, когда девочки, схватив сумки, поплелись к выходу. «Ну... Пошли!» — тут же ответила Оля. Кудряшка благодарно улыбнулась, пока двойняшки в растерянности смотрели на подругу. Они отправились в ближайшее кафе, где вкусно кормили шашлычком и жареными пирожками. Им, конечно, лучше не наедаться этой жирной ерундой, но кто остановит четырёх голодных танцовщиц? Ладно, трёх. Аня отказалась сразу же, а вместо шашлыка заказала овощной салат и... Мартини, пожалуйста. Девочки переглянулись между собой, но ни слова не сказали. — Ты чё, бухнуть, — решила перед концертом, — поинтересовалась Оля, пока коллега отпевала немного прозрачного напитка. Кудряшка молчала. Минуту, вторую. Двойняшки даже переглянуться успели. Но затем навострили свои любопытные ушки, когда коллега произнесла. — Да так, с парнем проблемы. Девушка сделала кислую мину, прежде чем заесть напиток салатом, а потом и вовсе его осушить. С Даркером расстались. Лиля даже вперёд хотела податься, пока сестра не угомонила любопытную брюнетку. Но не только она проявила интерес к теме. Оля тоже не воротила носом. Хотела заказать что-нибудь сладкое, в меню искала нужное блюдо. Но краем уха внимательно вслушивалась в разговор. Ну ладно, она не особо напряглась, просто желала лишний раз убедиться, что они уже не вместе. Ведь Коля вчера с ней всю ночь провёл. Относился к ней так внимательно, так нежно, словно перед ней другой парень стоял, а не тот качок из Инстаграма на странице Ани. «Вот сейчас она скажет, что они с Даркером расстались, что она страдает, как не в себя, а потом...» «Да нет», — Кудряшка пожала плечами. «Что? Они не расстались?» Оля крепко стиснула меню пальцами, скрывая за ним лицо. «И правильно сделала, потому что там было... Ну, в общем, ничего хорошего девочки там не увидели бы. Он в последнее время в облаках летает, но всё с ним в порядке», — добавила Аня. «Такое часто бывает, побудет в себе и вернётся». «Полетает и вернётся?» Это так она назвала вчерашнюю прогулку? То тайное и прекрасное, что было между ними. Пустяк? И всё? То есть этот хрен аркер меня на... Ну, вы поняли, что она имела в виду. Заливала секретности о сохранности личной жизни в тайне. Ага, конечно. Оль, ты чего? А? Ты сейчас меню сломаешь, заметила Катя. Только теперь все трое обратили на неё внимание. Вот чёрт. Наверное, она выглядела глупо со стороны. А как ей ещё выглядеть при мысли, что та ночь была сплошным обманом? А Оля почти поверила, тонула в объятиях парня, наслаждалась его поцелуями. Как же так она не распознала сразу его ложь? — Да? Ну, ничего новое принесут весело, — ответила девушка, стараясь за улыбкой скрыть разочарование и неприятный осадок в душе. — Что-то все сегодня с ума сходят. Солнечный удар схватили, что ли? — хмыкнула Катя. — О, точно! Я же купальник взяла, — воскликнула Лиля. — Только не говори, что... «Пошли, девчонки!» — брюнетка сняла с себя платье, под которым действительно оказался купальник, и побежала к морю. «На кой черт мы сели на набережной?» — пробубнила Катя, чуть не пробив рукой лоб, когда одна из сестер с радостными воплями окунулась в теплые волны Черного моря. «Стой!» — оглушая всех вокруг, завопила Аня. «Я с тобой!» «И это туда же!» — задалась вопросом Оля. Риторическим вопросом, потому что Аня также стянула с себя платье и потопала к морю. «Феликс их убьет!» — сказала Катя. Оля, кстати, тоже об этом подумала, только убивать их будет не феликс а Коля. Тогда в клубе он ясно дал понять, что его подопечным не стоит вести себя плохо и подставлять знаменитого Даркера. Будем надеяться, что девчонок полиция не остановит за непристойное поведение. Или не увидят ребята. «Однозначно», — добавила Оля. «С тобой точно всё в порядке?» «Слушай, Кать», — начала Оля с нажимом, на её резко перебили. «Ты странная в последнее время». То грустная, то радостное Вот сейчас снова внезапно настроение упало. Я не прошу тебя изливать душу, но если и правда что-то случилось, ты можешь мне довериться, — высказала блондинка практически на одном дыхании. Но стоило ли ей говорить о ночи с Колей? Стоило ли жаловаться, что тот обманул её, и выставить себя полной дурой? И так ощущала себя идиоткой, а тут ещё другим жаловаться. Нет уж, лучше сама справиться с этой напастью по имени Даркер. Не переживай, всё отлично. И улыбнулась в довершении разговора. Но стоило ей снова спрятаться за меню, улыбка сменилась гневом, грустью и... и тем, что она, казалось, не испытывала никогда. Полным разочарованием в человеке. Перерыв быстро закончился, девочки успели вдоволь накупаться, немного даже позагорать, переодеться и с полной уверенностью приготовиться к концерту. Прошёл он, кстати, на ура. Фанаты чуть ли не ревели от радости, когда к ним вышел любимый Даркер, но обошлось без жертв. И всё бы хорошо... Оля представила, как они доедут до гостиницы, как её рыжая голова коснётся подушки, а через пару минут перед глазами будут мелькать прекрасные сны. Никаких софитов, никакого шума фанатов и громкой музыки. Ничего из этого. Только сон, причём здоровый. Но кто-то сверху сказал «Ага, сейчас». И вместо долгожданного отдыха девушка получила «Оль, ты чего ломаешься? Давай с нами выпьем!» завизжала Аня, когда Оля намеревалась пойти в номер. Вся команда собралась в ресторане гостиницы чтобы отметить хорошее начало тура. Почему это в Краснодаре нельзя было сделать? Ах да, они же сразу уехали на автобусе сюда. Вот и получила Оля сюрприз. Я лучше... Давай с нами, Лиля взяла девушку за плечи и подвела к столику. Ну ладно, посидит немного и спать пойдёт. Кто бы знал, что эти посиделки до добра не доведут. Налей ещё. Аня протянула свой бокал голубку, который всем разливал напитки. Это уже третий, немноговато «В самый раз!» — девушка подмигнула в ответ. «Гулять так гулять. Пока Коля с фанатками фоткается, мы немного отпразднуем и... О, Коленька пришёл!» Даркер вошёл в зал в компании Майи, которая что-то шептала ему на ухо. Глаза пальцами тёр, зевал, но после этого сделал глоток кофе, судя по этикетке на стакане. Не сразу увидел свою команду, не сразу нашёл глазами рыжую макушку Оли, которая стояла в сторонке, не сразу перед глазами обнаружил одну подвыпившую особу. «А мы скучали», — и тут же поцеловала его в губы. Думаю, не стоит говорить, что эту картину заметили абсолютно все. И Оля тоже. Не в ту же секунду, правда, потому что пила сок, но когда в поле зрения попал поцелуй её воздыхателя и подвыпивший Ани, этот самый сок чуть на стол не выплеснулся. От смеха или от горя? Неизвестно. Но в груди девушки моментально что-то обрушилось. И нет, это не камень с сердца. «Чего я сюда припёрлась?» — спросила саму себя Оля. Он даже оттолкнуть её не пытается. Вон как прижал козёл. А ещё мне заливало сбитым дыханием и быстром пульсе. Ага, конечно. Когда она с девочками сидела в кафе, когда готовилась к выступлению, да и во время самого концерта, где-то в глубине души надеялась, что ей показалось, что это всё слухи, что они на самом деле ему никто. Ну, мало ли, может, просто общались ребята. Оля никогда не видела их вместе, тем более целующимися. На той фотографии в Инстаграм они ведь рядом стояли, они обнимались. А тут... Звездец тут, в общем. — Пойду спать, — тихо сказала она гудящей толпе. Вряд ли на неё кто-то внимание обратил. Двойняшки тоже удивлённо смотрели на парочку. Вот она и улизнёт. Быстро-быстро, чтобы никто не заметил. Даже коля Или заметил. Да нет, вряд ли. Они же не в сериале снимаются и не набросок к любовному роману придумывают. Вон Оля уже в свой номер поднялась, дверь открыла и даже спать легла. Сколько времени прошло? Минут двадцать точно. Тогда назревает вопрос, что было вчера? Просто развлечение? Игра? Розыгрыш? Хотел развести её на чувства, а потом ударить в спину? Конечно, они издевались друг над другом, но это было жестоко, даже слишком. И вообще, тук-тук. Что, Аня опять ключи забыла? Хотя зачем они ей, всё равно в номере Хренаркера может поселиться. Мысленно спросила Оля, подойдя к двери. Но это была не кудряшка. «Привет», — весело сказал Коля. — Вот наглец. С одной девушкой целуется, потом к другой идёт. До сих пор у него губы покрасневшие и припухшие, как вчера после прогулки. — Так, Оля, ты не о том думаешь. — Ани нет, — безэмоционально сказала девушка, стараясь всеми силами спрятать рвущуюся наружу ярость. — Я к тебе. — Ага. Она только хотела закрыть дверь, но парень сильной рукой остановил от всего действа. — Оль, послушай, что ты хочешь от меня? — спросила она на удивление спокойно. И откуда у Оли столько выдержки? Расстанься сначала со своей девушкой, а потом ко мне приходи. А лучше вообще не заявляйся. И всю эту романтическую ерунду можешь засунуть в жу... «Мы не вместе!» — перебил Коля. И никогда не были. Так затусили пару раз. «Вот и идите тусить дальше!» Оля снова хотела закрыть дверь, и ей снова помешали. Но в этот раз Коля рванул ручку на себя, зашёл в номер и закрыл дверь на замок. «Не неси хрень, ладно?» «Я не несу хрень, а говорю, как есть!» Оля изобразила пальцами кавычки уже в который раз. «Сначала вы мило беседуете во время репетиций, затем в Инстаграм фото совместное выкладываете, а теперь целуетесь на глазах у всех. Так что отвали от меня!» «Оль!» «Отвали!» — сказала. Но парень не желал идти по указанному пути. Не желал отваливать. «Зачем, когда предмет воздыхания стоит напротив и злится из-за недоразумения? Сами посудите, как ещё может быть, когда пьяная особо налетает на тебя с поцелуями?» «Хоть двигай, хоть нет, всё равно не отлипнет». «А теперь выслушай меня», — произнёс Коля с напором. Сделал шаг по направлению к ней, второй. И вот Оля стоит вплотную к стене, а над ней скалой навис его величество Хренаркер. «Я с Аней не встречаюсь. Она не моя девушка, а я не её парень. Сейчас она пьяная, лежит у моей в номере». «Ты стебёшься?» — воскликнула Оля. «Вы целовались у всех на глазах, а ты даже оттолкнуть её не пытался. Не пудри мне мозги и... Но больше ей не дали сказать и слова. Коля тут же прильнул к полным губам, полюбившимся за этот короткий период. За тот вечер после выступления, после спасения от гориллы и за вчерашнюю ночь, когда им было совсем не до разговоров. «Так, наглец! Отстань от меня! Я злюсь, между прочим, хочу сразу выяснить отношения, а ты тут со своими поцелуями. И вообще мне не нравится, когда таким образом затыкают». о язык в бой пустил! А ещё обводит нежно! Ой, мамочки!» «Да чего же сладкое!» — уже который раз повторил про себя парень. «Когда он перестанет наслаждаться вкусом её губ? Запахом? Формой?» «Когда, наконец-то, Оля ответит ему, а не будет стоять, сжав губы?» «Видимо, никогда». «О, ребятки, а что вы тут делаете?» — пьяным голосом протянула Аня, заставив ребят резко отпрянуть друг от друга. Почему Кудряшка пришла сюда, а не отсыпалась в комнате Майи — большой вопрос. Однако никого из присутствующих он не интересовал. «Как раз вовремя. Скажи, мы с тобой встречаемся?» «Конечно, Коленька, триста раз встречаемся!» Аня активно жестикулировала, а затем обняла за плечи парня, завалившись на них. «Я серьёзно!» — стряхнул он руки брюнетки. «Нет, не встречаемся, так понятнее? Перепихнулись разок, и всё. И то это давно было!» «Ещё лучше», — Коля мысленно сделал фейспалм. Оля смотрела то на парня, то на новоиспечённую соседку и недоумевала. «Какого хрена тут происходит? То встречаются, то не встречаются, то перепихнулись. Что за бред? Зачем тогда его? А я сегодня пьяный!» — завопила брюнетка в ответ. «Мне всё по барабану!» С этими словами девушка побрела Колиной кровати, плюхнулась лицом в подушку и уснула. Вот и выяснили, отношения называется. И что ей думать? Встречаются или нет? Спали или нет? Почему она вообще к нему пристала? Почему сейчас напилась в стельку? А главное, почему отношения с Колей оплакивала ещё днём? Как много вопросов и так мало ответов. Поняла, наконец? Нет, она ни хрена не поняла. А теперь одевайся и пошли гулять. Не пойду я никуда. Не хочу и вообще... Ай! «Пусти, козёл!» Коля быстро закинул девушку на плечо и так же быстро вышел из номера. «И зачем, — спрашивал, — называется, — раз сам всё решил, — подумала Оля. Я тут в пижаме стою, а он на улице меня выводить собрался». На самом деле, со стороны никто бы не заметил, что это пижама, а не летняя футболка с шортами. Вот и Даркер не особо присмотрелся к одеянию девушки. Понёс её сначала к своему номеру, взял толстовку для себя и для неё, а потом продолжил путь вниз. «Не надо меня поднимать, сама пойду», — обречённо проворчала Оля. На эту фразу Коля только улыбнулся и повёл свою девушку навстречу приключениям.